Гглавва Не особенно изящное занятие или дело чай разливать. А под загорелыми, но маленькими ручками девушки занятие это казалось почему-то первейшей важности и значения, а отчасти грациозным. Тут была и точность, и аккуратность, говорила знать кровь, что получена от матери, и какая-то миловидность и особая важность. Князь с удовольствием следил, как Маша двигала медленно руками, делала все не спеша, по очереди, систематично и останавливалась на мгновение, будто оглянуть сделанное, сообразить, так ли. Совершенно как художник, набросавший кистью несколько м а з к о в на полотно, отступает от картины и вглядывается в свою работу, так ли, если не так, то исправив, он опять отступает». Так ли? Да. Маша, получая обратно выпитые стаканы, в ы м ы е т и тщательно вытрет всякий полотенцем, поставит в с я к и е на его блюдце, положит все три ложечки параллельно на блюдце и посмотрит, так ли. И всегда поправит или стакан, или блюдце, или ложечку. Все это заметил князь. Всякое движение ее, простое, тихое, мягкое, И все это вместе, сама девушка со своей диковинной светящейся головкой и ее ручки, и чане их, и ярко-ясный стакан, и горячий чай, налитый в три приема, не п о л н а е и не ниже, чем первый или второй, и скромная важность миловидного движения, которым Маша подавала каждому его стакан, а затем поправляла тарелочку с вареньем или кувшинчик со сливками, в виде предложения выбирать что угодно гостю. Все это выражило над сердцем Петра Ильича. Да, грациозно думалось князю, следившему за всяким движением девушки, ровным и легким. Мелодично. Однако в продолжении доброго часа все эти замечания и соображения заставляли князя зачастую отвечать Собакину не в попад. но он всякий раз ловко вывертывался. Он выпил три стакана с вареньем, попросил, не желая, четвертый, молча ждал, будто слушал хозяина, но, не слыша ни слова, все любовался на девушку. Наконец, получив свой стакан, он глянул ей в лицо. Что-то заронили вдруг глаза ее ему в душу, и он бухнул себе сливок вместо варенья и очнулся от ворожбы. «Ах!» — невольно вырвалось у него, и князь развел руками над столом. Его поразили не сливки в стакане, а то, чего с ним никогда не случалось — рассеянность. «Машуня, налей другой, оставьте этот», — сказал отец. Маша с едва заметной улыбкой молча нагнулась и взялась за блюдце князя. «Нет-нет, зачем?» — воскликнул тот. «Не извольте беспокоиться, все равно, я выпью и со сливками». И он схватил уже поднятой девушкой стакан, но она не пускала. «Не извольте беспокоиться», и князь тянул за блюдце. Но маленькие пальчики тоже тянули блюдце к себе, и как-то странно, и тихо, и крепко. «Ей-богу, ведь все равно, ей-богу», убедительно и искренно уверял князь, взглядывая в лицо девушки и млея под ее ясным взором. Но Маша все молчала, ясно и спокойно глядела в его лицо, а маленькие пальчики все держали и тянули блюдце. И князю вдруг показалось, что хоть бейся до завтра, а эти пальчики все будут тянуть, пока не перетянут. И он уступил по неволе. Вот как, эти пальчики упрямы, «Может быть, и мы сами упрямы?» И князю стало даже как-то досадно. От досады на пальчики упрямые, князь почему-то перешел к досаде на себя. «Что я, мальчишка?» — подумал он. «Я пожираю ее глазами, юнец не вел бы себя так». «Уж час, как я на эту дикарку гляжу». И князь вдруг перенесся мыслью «Бог весть куда». Собакин заспорил о чем-то громко и горячо со Смиредевым. Маша тихо наливала новый стакан, а князь, позабыв, где он, забыв Собакинах, отца и дочь, забыв свой план, бессознательно глядел Маше в лицо, задумчиво, грустно, недвижно. Глядел, но не видел ее.